Глава тридцать шестая «А теперь, дорогая Лиза, если ты проверишь, что платья все еще висят в том порядке, в каком записаны в книге, это будет необычайно любезно с твоей стороны», — сказала Магда. «Через полчаса придет мисс Картрайт, и мы определимся с уценкой. А во второй половине дня или завтра ты закончишь с ценниками, и все будет готово. Замечательно!» Я слышала, миссис Брюс Пок устраивает в новогоднюю ночь большой праздник. Бедняжка, ей невдомёк, что её праздник совпадает с моим, и я уже собрала все сливки. И я до смерти удивлюсь, если сегодня-завтра сюда не явится изрядное количество дам в отчаянном поиске наряда для такого случая. Будут у меня спрашивать, нельзя ли им купить платье по распродажной цене. А я буду отвечать, «Ах, нет, мадам, простите великодушно. Это совершенно невозможно. Мне очень-очень жаль. И придется им платить, чтобы не выглядеть дешевками. Нам здесь действительно весело. А вот и моя товарная книга. Бери ее, моя дорогая, сделай, что можешь». Лиза вновь вступила в благоуханную волшебную страну модельных платьев и обнаружила, что со времени ее прошлого посещения многие обитательницы этой страны были похищены и унесены во внешний мир. Исчезла Тара, и полночь тоже исчезла. Сама не своя от страха, Лиза пробежала глазами по списку, чтобы поскорее выяснить судьбу Лизеты, и усилием воли заставила себя посмотреть на последнюю колонку. Она пустовала, платье было не продано, все еще здесь, на плечиках, все еще в ожидании. Конечно, оно ждало не ее. Никак не могло ждать именно её, но всё же в каком-то призрачном отношении принадлежало ей, пока здесь, в гудсе, в шкафу из красного дерева. И Лиза просто должна была убедиться лично, что платье всё ещё тут. Пройдясь вдоль вешалок, она без труда отыскала его. Белые оборки радостно торчали среди более сдержанных складок его соседок. Лиза аккуратно раздвинула перед ним место, чтобы полюбоваться. С каждым разом прелесть этого платья словно бы возрастала. В конце концов, недаром оно было произведением искусства. Лиза застыла в благоговейном созерцании. Внезапно она ощутила, что за спиной у нее кто-то стоит, и быстро, почти виновато повернувшись, увидела улыбающуюся Магду. — Ах, Лиза! — воскликнула та. — Боюсь, ты влюбилась. Мне следовало предвидеть такую опасность. «Да, при прихорошенькая платьица, честно, даже очаровательная, ума не приложу, как это мы до сих пор его не продали. Конечно, она совсем крохотная, большинству моих клиенток будет мало, не говоря уж о том, что не по возрасту, хотя на возраст они как раз не смотрят, только представь, его хотела миссис Мартин Валрус, но я не раз и ни два спасала его от подобной участи». «Ну хорошо, теперь пойдет на распродажу». Может быть, какая-нибудь барышня, необделённая здравым смыслом и умеющая откладывать деньги, придёт и спасёт бедняжку? Что тут у нас? Дай-ка взглянуть. Сто пятьдесят геней. Не так-то уж и дорого. Пожалуй, можно сбросить до семидесяти пяти. Эти белые платья быстро теряют вид, так что полцены в самый раз. Но не позволяй мне тебя задерживать. Ты продолжай. И она уплыла прочь, по всей видимости, не подозревая о том, сколько смятения породили ее слова. «Семьдесят пять гений!» Только теперь Лиза осознала, что в глубине души уже начала мечтать об обладании этим платьем. Даже прикинула было, что распродажная цена платья как раз может равняться сумме всего ее заработка в Гудсе, который за вычетом того, что она потратила на подарки, хранился в ее копилке, сделанной в форме почтового отделения. Теперь же она видела, как Лизетта исчезает в гардеробе какой-нибудь богатенькой барышни, способной разумно распоряжаться карманными деньгами. Вот теперь она и вправду потеряла надежду. Не успела протянуть руку к заветному желанию, как оно было вырвано у нее. Это был миг полнейшего отчаяния. Лиза вернулась к своей задаче, но сердце у нее налилось свинцовой тяжестью. В этот период между царствием, между Рождеством и Новым годом дамские коктейльные платья тоже готовились к распродаже, так что Лизу плотно загружали всевозможными проверками и сортировками. Завершить подготовку следовало в последнюю минуту уже после закрытия магазина в последний день старого года. Кому-то из персонала придется задержаться — чтобы распродажа началась, едва двери магазина распахнутся 2 января навстречу публике, и если ты думала, что Рождество горячая пора, — сказала ей мисс Джейкобс, — погоди, увидишь, что в распродаже творится. Во время ланча Лиза рада была возможности сбежать из гудца Усевшись возле фонтана Арчибальда, она разглядывала прохожих с недаемой смутным беспокойством и неуверенностью, и не потому даже, что начала с новой силой волноваться о результатах экзаменов и всем с этим связанным, не потому, что расстраивалась из-за недоступности Лизетты. Хуже всего, твердо считала она, что она забыла книжку. Ей было нечего читать.